Припоел два провода к динамику. Щелкнул выключателем. Неисправен блок авторемонта номер один. Неисправен блок авторемонта номер два. Неисправны цепи управления правым манипулятором. Короткое замыкание в цепях управления левым манипулятором. Тут же забубнил Кибер. Тот самый, на которого Джафар возлагал самые большие надежды. Кура открыла от удивления рот. Кибер. Ты меня слышишь? Отвечай, приказал Джафар. Так точно. Прошу заменить блок авторемонта номер один. Прошу... Стоп. Ты можешь смотреть, слушать, говорить, так? Да. Что ты еще можешь? Больше ничего. Нуждаюсь в ремонте. Говорящая голова. Ага. Запомни, тебя зовут Голова. Сейчас я принесу других киберов. Будешь помогать мне их ремонтировать. Жафар приволок трех оставшихся, уложил на полу один к одному, снял задние панели. В двух словах. Что у вас внутри? Адаттипные процессорные блоки. Каждый процессорный блок снабжен своим энергоблоком. Каждый блок оптоволоконными кабелями связи с другими процессорными блоками. Блоками авторемонта, исполнительными механизмами и сенсорами. Любой процессорный блок может управлять всей системой, пока функционирует его энергоблок. Любой узел системы может быть запитан от любого энергоблока. Это повышает живучесть системы в аварийных ситуациях. Стоп, стоп, стоп. Перестань хвастаться. Какая у тебя живучесть, я уже вижу. Блоки авторемонта – это вот эти восьминоги Да. Чего начинать ремонт? Проверить напряжение на клеммах 1, 2, первого энергоблока. Джафар разыскал по надписям «Энергоблок». Коснулся тестером клемм. Ноль. Проверить напряжение на клеммах 1, 2 второго энергоблока. Ноль. Проверить напряжение на клеммах 1, 2, третьего энергоблока. Господи, да сколько их там? Шестнадцать. Джафар проверил все. На всех ноль. Заменить или зарядить энергоблоки с первого по шестнадцатый. Ты, голова, меня уж совсем за веник не держи. Джафар проверил энергоблоки второго и третьего киберов. Третьим, со следами свежей копоти на железных потрохах в четырех энергоблоках сохранилась энергия. Джафар осторожно переставил их в первого. Щелкнул тумблером. Некоторое время ничего не происходило. Потом железный паучок блока авторемонта шевельнул одной лапкой. Другой зажег на спинке красный огонек. Для синхронизации действий нужно соединить оптоволоконным кабелем выход 19 моего первого процессорного блока с выходом 17 первого блока авторемонта ремонтируемого кибера. Джафар побежал на склад. Кора за ним. «Действует! Ты понимаешь, действует!» Радостно объяснял он ей, роясь на пыльных стеллажах. «Апчхи!» «Если так пойдет, вечером мы всех на ноги поставим. Из четырех одного всегда собрать можно. Блоку авторемонта номер один требуется смазка», доложил кибер, когда Джафар подключил его к паучку. «Дети, смазку возьму!» «На складе. Седьмой стеллаж, вторая полка, четвертый контейнер с надписью «СММ-38-65-18Е». Нет у нас в складе смазки. Высохла, окаменела. «Слушай, а в анабиозном саркофаге она синтезируется?» «Да». Через четверть часа Джафар вернулся с пипеткой. И щедро полил манипуляторы паучка, надеясь, что смазка попадет куда надо. Тот, хромая на пять ног из восьми, подполз ко второму, снял со спинки восьмигранную крышку, сел сверху, запустил лапки внутрь и принялся там орудовать. По просьбе кибера Шафар капнул из пипетки на снятую крышку. И у паучок то и дело опускал в лужицу кончик манипулятора, перенося капельку смазки внутрь механизма. Минуты шли за минутами. Корин надоело наблюдать за чуть заметным шевелением паучка. Она хотела продолжить уборку, но Джафар сказал, чтобы не пылила. Помнила, что Джафар откапывал что-то вчера вечером, подняла лопату, пошла продолжать его работу. Размер ворот ангара ее поразил. Что это ворота, она догадалась сразу. Металл блестел так же, как тот, из которого была сделана входная дверь. Да и зачем откапывать, если это не ворота? Но ширина. В них могли проехать четыре телеги в ряд. Когда через три часа она зашла в большую комнату, которую Джафар называл кают-компанией, там-то ничего не изменилось. Все так же суетился железный паучок, оседлав своего собрата. Ее муж и этот железный, глазастый, наблюдали за ним, не изменив позы. Срустов, распрямив спину, Джафар поманил ее рукой. «Иди сюда. Самое интересное начинается». Самое интересное заключалось в том, что паучки поменялись местами. Верхний отпул в сторонку, второй неуловимым быстрым движением поставил крышку себе на спину. Сдернул такую же со спины первого номера и сел сверху, гудя, как майский жук. Скоро присмотрелась Блестящие металлические жилки» пубики, бусинки. «Никогда в этом не разберусь», — подумала она, прижавшись к мужу.